Цивилизованный север встречается с диким югом где-то возле сарая. Кажется, бремя белого человека совершенно не тяготит Ханаса. Всем своим весом оно лежит на плечах черного садовника. Самуэль на пол головы выше Ханаса, но поскольку он горбится, то выглядит ниже. Быть может, он моложе Ханаса, но состарился раньше времени. Он смотрит на мозки своих сношенных ботинок и ни в коем случае не в глаза Ханасу. Они обходят сад. Я не слышу, о чем они беседуют, да и вряд ли это можно назвать беседой. Ханс показывает на растение и порой делает рукой широкие жесты, словно показывает гостю свои владения. Садовник согласно кивает. Он похож на чертика из табакерки, чья пружина совсем ослабла. Когда-то я наивно воображала, что цивилизованность это умение правильно подбирать слова. Чтобы то, что первым пришло в голову, не звучало как истина в последней инстанции, а в диалоге оставалось пространство для собеседника, Но Ноханнс говорит прямо все, что думает. Чужое мнение его не интересует. Он, конечно, умеет слушать и соглашаться, но только когда ему выгодно. Здесь же он считает чуть ли не своей обязанностью говорить без обиняков. Прямолинейность финская добродетель. И Ханнс притворяется прямолинейным. Где-нибудь в других местах это сочли бы неатёсностью. Поэтому он здесь говорит, что нужно делать, смотрит на всех свысока. Если он, финский инженер, не будет на то тупые аборигены всё напутают и распихают деньги по карманам. Так он мне однажды сказал открыто, и его не заботило, что я об этом думаю. Подчас я размышляю о том, какую дорогу местные жители проложили бы посавание. Возможно, она велась бы среди баобабов, если бы Хана с твердой рукой не указал прямой путь к горизонту. Он разглагольствует о солидарности и сострадании, историческом долге, который необходимо вернуть. Наверняка думает об этом и сейчас, потягивая джентоник. а садовник тем временем подстригает лужайку. Верхом на райдере он похож на большого ребенка.